23. -я. Продавец смерти. Смысл моих слов дошел до Энна далеко не сразу. Слишком он был увлечен своими записями. Спустя несколько секунд маг все же оторвался от них, посмотрел на меня внимательно, а затем неопределенно кивнул на выход, предлагая поговорить без чужих ушей. Правильно, незачем пугать временных обитателей форта угрозой с неба. Все равно от них тут мало что зависит. вся надежда на скрытность, магическую защиту, а еще больше на то, что круг, посвященных в тайну заброшенного форта довольно узок. Выбравшись на свежий воздух, мы поднялись на один из пустых бастионов, без зуба в пустошь пустыми бойницами, предназначенными для пушек. Прогулялись вдоль стен, наблюдая заклонившимся к линии горизонта солнцем. Что еще с тобой произошло? — спросил Энна, удостоверившись, что даже случайно нас никто не услышит. «Почему со мной должно было что-то произойти?» Начал было я, но затем все же признал. «Было нападение, но не на меня, а на восточный форт Степного Стража, где все вы, — я обвел руками внутренний двор, — должны были находиться». «Какое нападение?» — подобрался маг. «Опять варгары или альвы магией с воздуха ударили?» «Почти угадал», — подтвердил я. «С воздуха, но не альвы. Этой ночью восточный форт забросали бомбами». Он задумчиво почесал лоб. «А магии не били. Бомбы — это как-то ненадежно. Сказать, вновь подтвердив странность своих знаний, или соврать? Пожалуй, чистосердечное признание тут выгоднее. Пусть я и пустил слух про взрыв порохового склада, но люди-то не тупые. Да и с бахалом Энна на дружеской ноге. Опять же эвакуация жителей. Попытаюсь схитрить, Суман все равно правду узнает. И начнет задаваться вопросом, почему я решил обмануть его в такой мелочи. И в чем еще обманываю. Оно того не стоит. Они еще и бомбами с ядовитым газом ударили, — пояснил я. Хм, знаю о таких, — кивнул Энна. Недавно островитяне применяли что-то похожее, «Для усмирения мятежа в одной из колоний. Что-то они осмелели. Его Величество отписался?» «Да, телеграмму послал», — признал я. «Только вряд ли он пришлет воздушный флот Империи, чтобы патрулировать границы Вольной Марки или хотя бы воздушное пространство возле Степного Стража». Да и толку от этого патрулирования. Обнаружить одиночный вражеский дирижабль ночью — задача не из легких. На принца, когда охотились, чуть ли не воздушный флот прислали. Да и то только каким-то чудом сумели нас перехватить. На свою беду. А у тебя как дела? Узнал что-то о болезни?» — поинтересовался я. Этот вопрос меня интересует куда больше происков альвов или островитян. Случайных погибших под бомбами людей жалко, но красивыми фразами про неотвратимое возмездие я бросаться не стану. Болтать языком всегда проще, чем делать. А если не можешь делать, лучше просто промолчать. По крайней мере перед умными людьми, которые знают о твоих реальных возможностях. Красивые и простые лозунги хороши лишь для одурманивания толпы. Она любит быть обманутой. У людей умных, понимающих, что эти лозунги пусты, они вызывают лишь снисходительную усмешку. Единственная месть, которая мне доступна, сорвать планы древолюбов и островитян. На этом и стоит сосредоточить усилия. «Интересную задачку ты мне подкинул», — оживился Энна. «Конечно, я только начал, но одно могу сказать наверняка. Это очень странная болезнь». «Тоже мне новость, не для меня так уж точно». Но следующие слова мага заставили меня отбросить скепсис и превратиться в слух. «Главное, что я пока что понял в данный момент возбудитель болезни какой-то недоделанный. Он словно спит. Но стоит воздействовать на него целительной магией, как он тут же просыпается, становится агрессивен». «Целительная магия, значит?» «Похоже, Золотому очень повезло, что Прия и Виней — обычные врачи, а не целители. Впрочем, последняя штука довольно редкая. Нет, целительные заклинания многие маги знают». Да что маги, любому приличному одаренному они известны, пусть и начальных кругов. Но для полноценного звания целителя этого мало. Если возбудитель спит, то как массово заразились жители золотого и почему не заразилась читаши Лат, ты и все остальные? Хороший вопрос, правильный, поощрительно кивнул Энна. Ответа у меня нет, но есть серьезные подозрения, что в спящем состоянии вирус не передается от носителя к носителю, а заражение жителей золотого произошло с водой или пищей. Я не знаток медицины, но звучит складно. Если подбирать аналогии, то это было что-то вроде массового отравления. Пища — сомнительно, а вот вода, колодцы — наиболее вероятный способ — подтвердил Энна. Зараженные источники. Вот теперь картинка складывается и выглядит логично. Жители заразились от воды, но чума, как говорит Энна, пока что спит, потому-то и не передается столь агрессивно, как могла бы. Ну а все внешние атрибуты болезни — это пока что не более чем легкий кашель в сравнении с полноценной чехоткой. Никто из моих людей в золотом ничего не ел и не пил, поэтому-то и не заразились. Непонятно только, почему не заразился Виней. Он провел в золотом несколько дней и явно ел местную пищу, пил воду. Неужели он попал в число тех редких счастливчиков, кто невосприимчив к болезни? «А что с лекарством?» — поинтересовался я. «Этот вопрос куда интереснее странностей заражения». Энна наградил меня снисходительно недовольным взглядом, каким смотрят на ребенка, ляпнувшего явную глупость. Ты хочешь от меня чуда? Если я буду работать один, да еще и на старье, что ты мне привез, то чуда не будет. Тут нужен полноценный целитель и еще человек 15-20 магов и врачей, разбирающихся в болезнях магии, жизни и крови. И тогда где-нибудь через полгодика, а то и годик, ты можешь задать этот вопрос. Да и то без гарантии получить устраивающий тебя ответ. Полгода? Год? С одной стороны, слишком долго. С другой, а на что я, собственно, рассчитывал? Найду больных, и мне первый попавшийся маг тут же отыщет лекарства? Ладно, Энна первым попавшимся не назвать. Железный Марграф его явно не зря возвысил. Но чудо от него ждать глупо, тут он прав. Но 15-20 человек, из которых часть должна быть магами, мне подобное просто не потянуть. Хочешь, не хочешь, а придется обращаться за помощью. Главный вопрос, кому за этой помощью следует бежать и что сказать. Болезнь есть, но она пока что безопасна и не так заразна. Смогу ли я кого-то убедить, что это ненадолго? что опасность смертельна. Попробовать, конечно, стоит, но что-то мне подсказывает, мои предупреждения проигнорируют. Найти бы тех, кто распространяет заразу, да допросить с пристрастием, тогда бы и доказательства появились, а не пустые подозрения, пусть и подкрепленные некоторым количеством трупов-древолюбов. Островитяне явно не ради заражения нескольких шахтерских поселений с древолюбами связались. «Заражение через воду», — пробормотал я, пытаясь отыскать ответ. «Кто мог заразить источник? Сомнительно, что это был кто-то из местных. Значит, приезжие. Кто-то, кто останавливался в золотом незадолго до вспышки болезни. Похоже, мне вновь нужно срочно поговорить с нашим старостой». Долго искать почтенного Виера не пришлось. Он как раз находился во внутреннем дворе форта, наблюдая за работами по углублению колодца. Старая цепь колодца была заменена на новую, сверкающую на солнце. Хорошенько смазанный дегтем ворот больше не скрипел. Вот только поднимал он пока что ведра не с водой, а с мокрой грязью. Ведро опорожнялось в тачку, а тачку по мере заполнения увозили за ворота форта. «Скажите, почтенный вир. «А где вы в золотом брали воду? Из колодцев?» — поинтересовался я, спустившись вниз и немного понаблюдав за работами. «Медитативное занятие, особенно когда со стороны смотришь». «Зачем же?» — степенно протянул староста. «В южной части поселка с гор тек широкий ручей. Настоящий, природный этот, как там его, акведук, во!» Он с удовольствием покатал на языке умное слово. А в северной части так и вовсе речушка текла. Колодцев мы в золотом не копали, не нужны они были. Что-то опять не сходится. Заразить источник с проточной водой можно, но довольно сложно. А какие-нибудь праздники незадолго до болезни были, такие, чтобы все золотое гуляло, — поинтересовался я, чувствуя себя охотничей собакой, пытающейся отыскать нужный след. — Так, конечно, как-нибудь. Мечтательно улыбнувшись, подтвердил почтенный Вир. «Живем мы дружно и по-другому не умеем. Если гулять, то гулять. Дайте-ка вспомнить. Ну да, где-то дней за пять до приезда почтенных докторов мы день основания праздновали». «Тепло, очень тепло». «Какого именно основания?» — не понял я. «Так южной марки, чего же еще?» — удивился староста. «Еще теплее». «Угощение, наверное, у торговцев заказывали». Золотое было все же шахтерским поселением, продукты в него привозили. А тут еще и праздник, явно заранее сделали крупный заказ. «А то, почтенный помтар нам привез, что заказали, трех подсвинков откормленных». Для верности, загибая пальцы, начал перечислять староста. «Две бочки пива, бочку сидра, сладостей всяких городских для ребятни». «Горячо, очень горячо. А почтенный помтар — это кто?» «Так торговец из горона, охотно пояснил староста. «Мы, почитай, только у него припасы и покупаем. Хороший человек. Цены не ломит, всегда готов рассрочку дать или рудой оплату принять». «Хороший человек, значит?» — медленно протянул я. «А где его можно найти?» Так в городе у него два магазина и торговое подворье. Кажется, еще в Корсе магазин есть. Он года два товары по всем предгорьям одиноких вершин возит. Обжигающе. Это не просто нить, а целый канат. Что-то мне подсказывает, что почтенный торговец, если и не скрывает свое настоящее имя, то уж точно имеет номер. Конечно, можно допустить, что это очередной притворщик Альвов, Но на такую удачу рассчитывать не стоит, да и мелковато как-то. Распрощавшись со словоохотливым старостой, я поспешно покинул форт. «Бахал, планы изменились», — сообщил я в амулет. «Мне нужно срочно вернуться в город». «Так я всегда готов», — отозвался наемник. «А паровой экипаж кто обратно сопровождать будет?» — напомнил я хоть помимо водителя экипажа мы и взяли для охраны четырех латников, но этого мало рисковать не хочется. Бахал быстро понял куда я клоню и что именно ему предстоит медленно и скорбно тащиться назад сопровождая медлительный гибрид самобегающей коляски и паровоза Махнемся без особой надежды на успех предложил он я в степного стража твою срочное сообщение доставлю А ты отдохнешь и завтра с утра неспешно по пустошам прогуляешься. Спасибо за заботу, но я как-нибудь сам. Скоро темнеть начнет, напомнил он. Успею, да и в ночи бегать мне не привыкать. Все, давай, жду тебя завтра в страже. Я живу, чтобы служить. Шутливо отозвался он старым девизом фолькских дружинников. Упав на трон, я быстро защелкнул страховочные ремни. Руки так привыкли выполнять последовательность действий для запуска рыцаря, что действовали самостоятельно. Черный дракон пробудился от недолгой дремы. Давление пара не успело толком упасть, и паровик сразу же вышел на рабочий режим. Махнув бахалу на прощание Глефой, я двинулся в обратный путь, с каждым шагом только ускоряя тяжелую, но послушную моей воле машину. То ли всему виной тот факт, что я и прежде довольно часто пилотировал именно черных драконов, то ли в принципе факт, что я второй раз проживаю свою жизнь, но былые навыки управления рыцарем вернулись практически полностью. Первоначально присутствовала легкая заторможенность и вялость, да и сил уходило куда больше, чем вооруженосца. А теперь синхронизация с машиной явно подскочила до того уровня, что у меня был в прошлом будущем. Если дело так и дальше пойдет, то я еще до начала войны могу замахнуться на паладина. Один из самых молодых паладинов в истории Империи, если не самый молодой. Разве это плохо звучит? Все злопыхатели на тему «из грязи до да сразу в Марграфы», если и не заткнутся полностью, то поубавят свой ядовитый пыл. Паладин, конечно, не архимаг и даже не архимагистр, но где-то рядом. Если не по силе, то по редкости и статусу. Забег до Степного Стража прошел гладко, что с моей удачей влипать в приключения можно считать событием невероятным, близким к фантастическому. Признаться, я подсознательно ждал нападения, засады, налета дирижабля. Понятно, что глупо это. Отыскать в пустошах одинокого рыцаря не так-то просто. Тем более возвращался я не тем же маршрутом, а сделал небольшой крюк. Но должно же было хоть что-то приключиться. Небольшая поломка, отбившаяся от стаи и оголодавшая до безумия виверна или стая падальщиков. Отсутствие каких-либо неприятностей на моем пути вызов фундаментальным положением мироздания. Окна в здании биржи были темными, как и прилегающие улицы. Ночные фонари — это забава не для степного стража. «Стой, кто идет!» Настиг меня строгий возглас из темноты. Стоявший у входа городской стражник, незаметно, как он думал, пнул дремавшего прямо на ступенях биржи напарника, а тот, быстро сообразив причину внезапной побудки, бодро вскочил и встал на караул рядом с товарищем. «Ловко они, даже наказывать не хочется, хоть и надо бы». «Не идет, а едет», — устало отозвался я, поднимаясь по ступенькам. «А вернее, приехал». — Ваше сиятельство? — Оно самое. Дежурный телеграфист на месте. — А где ему еще быть? — отозвался первый стражник, но вспомнил, с кем разговаривает, и бодро рявкнул. — Так точно! На месте, ваше сиятельство! — Да тише ты! — остановил я его порыв. — Половину столицы мне разбудишь. На телеграфной станции царила все та же тишина и темнота, слегка разбавленная светом двух ночных фонарей. Дежурный телеграфист находился на своем месте, но самым наглым образом спал прямо на полу. Да еще и устроился весьма неплохо, прихватив из дома не только подушку, но и толстое одеяло. Везет же людям, даже на службе спать умудряются. Стоит признать, легкого хлопка по стойке хватило, чтобы телеграфист проснулся. А увидев в неровном свете фонарей мое лицо, он вскочил словно ошпаренный. «Ваше сиятельство? А я не спал вовсе. Так, прилег только». «Да-да, и очень долго моргал», — отрезал я. «Признаться, понятия не имею, разрешено ли дежурному телеграфисту спать. Но он на своем месте, а большего мне и не надо». «Запускай свою машину», — кивнул я на телеграф. «Мне нужно срочно отправить несколько важных телеграмм». «Так ты говоришь, что наших первых пожей и тхивальцев можно объединить в одну группу и учить вместе?» Выслушав доклад мастера-наставника, прокомментировал я, откинувшись на спинку стула. «Не всех», — терпеливо повторил Толдакар. «Но шестеро из наших новых пожей имеют некоторый опыт управления оруженосцами», — подтвердил он. «Остальные тоже не в первый раз сидят в кабине, но эти шестеро — лучшие». «Как тебе они в целом?» — поинтересовался я, бросив быстрый взгляд на рабочий стол. «Бумаг сегодня, слава богам, не так много. Закончу с парочкой отчетов и лично понаблюдаю за обучением пажей. Может, и сам стариной тряхну, погоняю кого-нибудь, чтобы не расслаблялись». «Упорные ребята!» — невозмутимо констатировал мастер-наставник. «Всем бы моим ученикам такую мотивацию, прилежание и упорство!» Я слегка поёрзал на стуле, прикинув, не относится ли последнее замечание ко мне. Точнее, в какой степени оно ко мне относится. Может устроить с мастером-наставником учебный поединок, а то моему полевому патенту он как-то не особо доверяет. — Любые команды выполняют беспрекословно, — продолжил наставник Толдакар. Почтительны и внимательны. — Не ленится. «Шутишь, что ли? Занимаются до изнеможения, книжки читают, свой тактический стол сделали. От него их даже ночью чуть ли не за уши оттаскивать приходится. Мальчишки!» По-доброму усмехнулся старый рыцарь. «Горят желанием как можно быстрее закончить обучение и отправиться домой, бить врага». «О да, как знакомо. Эти молодые, восторженные мальчишки, которые летят на огонь войны, словно мотыльки» и также быстро сгорают без следа. Может, стандартная программа Академии Доблести слегка, а местами и полностью устарела, но все же три года не сравнятся с тремя месяцами ускоренных курсов конца той войны. Неприятно, что мне приходится проделывать что-то похожее, пусть и с тхивальцами, да и предчувствия у меня плохие. «Хорошо, не давай им спуску», — напутствовал я мастера-наставника. Талдакар ушел. Я вновь посмотрел на бумаги и отложил их в сторону. Работать не хотелось. Тхивальские пожи делают успехи. Это хорошо. Но всегда есть это проклятое «но». Неприятно осознавать, что все наши труды в любой момент могут быть похоронены сброшенными с высоты бомбами. Пожалуй, Талдакар подал здравую идею. Стоит разделить хивальских пожей на две, а может и три группы. Мало ли что. Впрочем, причина моего дурного настроения была не в опасности с небес. Прошло уже четыре дня с того момента, когда я отбил телеграмму отцу Деи, императору и железному Марграфу, но ответов от них так и не получил. Надеюсь, телеграфист тогда ничего не напутал и отправил сообщение по нужным адресам. Почтенный Нотон утром проверял — Заверил, что все в порядке, сообщения получены. Но ответа нет. Может, бросить все и самому рвануть в горон? Мне не привыкать ловить номера островитян. А император и железный марграф пусть потом не жалуются, я их заранее предупредил. Мои размышления прервал запыхавшийся бахал, без стука ввалившийся в кабинет. «Там это, дом Готмол. Чуть ли не одним словом выдохнул он, зачем-то ткнув пальцем в потолок. Что, наконец-то пришел ответ от Марграфа? Не понял я. Ответ как же? Хмыкнул наемник. Над степным стражем парит здоровый дирижабль с вороном.